525. Гуру. Хорошо бы понять и прочувствовать крепко, что каковы бы ни были настроения, или здоровье или условия окружающие, или события в мире. Основы остаются неизменными, непоколебимыми при всех обстоятельствах. Следовательно, только на них и можно утверждаться духом, как на неподвижной скале, крепко стоящей в океане среди разбушевавшихся стихий.